Возле церкви стояли сжавшись друг к другу какие-то незнакомые люди, из подъехавшего автобуса выбирались другие, Алексея среди них не было. Она в нерешительности потопталась у входа, почему-то боясь войти внутрь. Никогда она не ощущала себя такой одинокой, наверное, гроб с телом уже там внутри, ей нужно пересилить себя и войти». Но внезапная робость смешала переступить церковный порог. Вера чувствовала себя непрошенной, посторонней. «Разве дочь может быть посторонней на похоронах отца?» — подумала она. «Господи, разве об этом надо думать сейчас?» Все о себе, о себе эгоистка, себе любивая дрянь. Она поежилась, ветер был сырой, пронизывающий. Он трепал полы ее плаща, надувал его парусом, словно гоня прочь. Мысли путались. Кому жить теплее от того, что я, Вера Муранова, на свете живу? Да никому. Могу я ради кого-то всю себя отдавать, ничего не требуя взамен? Нет, всегда собой была занята. Видно, правильно меня Бог наказал? Ни отца, ни любимого, Господи, но я ведь хотела. Я все бы ему отдала и отцу, и Алешке. Да не судьба, где же Алеша? Неужели забыла обо мне, Господи, опять о себе? Разве ему сейчас до меня? Придет ли мама? Я ведь вчера говорила, что в одиннадцать похороны на Ваганьковском, наверное, не придет. Я ее понимаю, тяжело. Виновата она очень перед отцом. А я? Я разве не виновата? Вера растерянно оглядела редевшую группку пришедших на похороны, по-видимому, бывших сослуживцев Владимира Андреевича, исчезающих в мерцавшем огнями свечей храме. Что я здесь стою? Ну, давай, иди, пересиль себя, что тебе особое приглашение нужно. Она внутренне собралась, готовясь пересечь невеликое пространство, отделяющее ее от паперети. И тут в дверях церкви показался Алеша. Он был без пальто, худой, побледневший. Стоял, пристально высматривая кого-то в толпе. Увидев ее, помахал рукой, и тень улыбки осветила его скорбное сосредоточенное лицо. Вера заторопилась навстречу, сокрушаясь, и тут ты мешаешь, заставила человека ждать клуша. Не могла вовремя себя пересилить без сопровождающего в храм войти, но сердечко ее забилось сильней. Он ждал ее, помнил о ней даже в такой день. А сколько забот легло на его плечи. Вера взлетела по ступенькам, Алексей посторонился, пропуская ее, коротким движением пожал руку, шепнув, «Держись!». Панихида уже началась. Взрогнув, Вера увидела заваленный цветами гроб с телом. Его окружало плотное кольцо людей, которые, завидев Алешу, расступились, и он обеими руками, крепко обняв сестру за плечи, подвел ее к телу отца. Она застыла в растерянности, прижимая к себе букет. Папочка, папа, замер на ее губах немой вопли, но она была его дочерью, а значит, не имела права позволить себе раскисать. Вера стояла, глядя на маленькое, разом ставшее детским лицо отца, с бумажной лентой на лбу со словами молитвы. «Ныне отпучайшая раба твоего». Низким басом возвещал священник. Ему вторил хор, и чистые, проникновенные голоса разносились под сводами храма. И творимое священником таинство объединило собравшихся вокруг гроба людей в единое братство. Отец, я обещаю. Вера бережно положила розы возле его лица. Я стану тебя достойно. Я сделаю все, чтобы уберечь наш род. Я не знаю, сколько сил потребуется на это, но знай, теперь они у меня есть. Стали прощаться. Вера приникла губами к холодному лбу. На миг ей показалось, что колени ее подгибаются, и сейчас она упадет, не выстоит. Но тут она почувствовала, как Алеша поддержал ее под руку и устояла, только пошатнулась едва заметно. Гроб подняли высоко на руках, вынесли из церкви, и траурная процессия двинулась вдоль нескончаемого ряда могил.